Дебют братьев, не сопровождавшийся ни анонсами, ни рекламой, ни обычной или сверхобычной шумихой прессы, ничем, что подстёгивает интерес Парижа к рождающемуся таланту, прошёл незамеченным. Сначала их даже не отличали от остальных клоунов цирка. Однако с течением времени ловкость, которые были отмечены их упражнения, Изящество и изысканность, и очарование трюков, исполняемых Нелло, тонкость и неожиданность его комизма, наконец привнесённая братьями в этот жанр оригинальность, которую однако публика пока ещё не вполне осознавала, привлекли к ним внимание, но всё же им ещё не удалось добиться того, чтобы парижане запомнили их имена. От Джони и Нелло говорили, знаете, те двое с итальянскими именами Они пользовались некой анонимной известностью. Вот и всё. А между тем, они являлись и авторами, и исполнителями маленьких гимнастических поэм, задуманных совершенно по-новому. Вот либретто одно из таких фантазий, о которых цирк ещё хранит воспоминание.